Глава 9 Какое-то время мы спускались молча, думая каждый о своем и переваривая все, что было сказано ранее. Но потом королю, видимо, надоело молчать, и он в своей манере сухо поинтересовался. «Скажите, леди, а вы не боитесь держать рядом с собой столь неоднозначную охрану?» «Вы имеете в виду с коронов, сир?» Четыре воина старших кланов при определенных ситуациях могут доставить немало сложностей, несмотря на всю их силу и несомненную пользу. Вас не пугает, к примеру, близость зрелого Адаманта? Я только хмыкнула на такой нелепый вопрос. Нет, Ваше Величество. А вам известно, в чем его истинная сила? Да, мне уже сказали. Король чуть прищурился. Кто сказал? Брат? «Сам Адамант, если вас это интересует». «И о тени тоже». Недоверчиво покосился его величество, на время позабыв о недавнем раздражении. «О том, что он имеет возможность в любой момент забрать вашу Дейри, а если захочет, и жизнь». Я остановилась и со вздохом посмотрела на озадаченного монарха. «Может, вам покажется это странным, но своим людям, ваше величество, я доверяю полностью. Более того...» Я доверяю им хранить не только свое тело, но и душу. И они, могу вас заверить, прекрасно с этим справляются. Вы не лжете. Совсем задумчиво протянул король, взглянув на меня как-то по-новому. Или же верите в то, что говорите? Разве это плохо? Нет. Король чуть качнул головой, от чего то не торопясь продолжить путь. Просто необычно. Я усмехнулась. «Неужели вас так много обманывали, что вы совсем разучились верить людям, Сир?» Он неопределенно повел плечом, а потом медленно, словно еще сомневаясь, предложил руку. «Вы позволите?» «Ого! Это что, попытка к примирению?» «Разумеется!» Я деликатно подала ему правую кисть, вложив ее в предупредительно раскрытую ладонь, как в медвежью лапу и тут же почувствовала, что оказалась в самом настоящем капкане. Вроде и не жмёт чрезмерно, но и вырваться затруднительно. Хватка у него поистине стальная. «Вы всё ещё сердитесь на меня, Сир?» «А у меня есть повод», — прохладно спросил его величество, тут же отвернувшись и устремив взгляд на далёкие ворота. «Мне так показалось». Король непонятно покосился, но затем всё-таки вспомнил, что рядом с ним леди, а не вооружённая до зубов фраг, и расслабил пальцы, дав моей руке возможность спокойно лежать, не чувствуя себя прищемлённой между стальных жерновов. «Не хотите ли спуститься другой дорогой?» Внезапно предложил он и взглядом показал на пологий травяной склон, идущий в стороне от лестницы и мягко спускающийся к самому подножию горы. «Мне показалось, вам больше нравится природная красота гор, чем сотворенная человеческими руками иллюзия. Возможно, вы желаете взглянуть на нее поближе?» Я улыбнулась. «С удовольствием, Ваше Величество». Он быстро кивнул, словно получил подтверждение неожиданной догадки, и тут же сошел с надежной плиты, все еще крепко держа меня за руку. Под тяжелыми сапогами сочно хрустнула трава Но его величество сразу изменил походку, и неприятный хруст прекратился. Теперь король пошел плавно, как во время боя, буквально скользя по земле, будто опытный почуявший след хищник. Я мысленно ему зааплодировала и тоже шагнула на землю, благодаря своей ослиной упрямство за то, что не послушалась Лина, и без видимых причин влезла в мягкие туфли без каблуков. Как же правильно я догадалась их надеть! иначе проваливалась бы сейчас, как в песок на пляже. Земля на холме была рыхлой, будто на пашне, и с лёгкостью могла превратить меня в неуклюжую утку, некрасиво переваливающуюся сбоку-набок. Король искоса проследил за тем, как я, приподнимаю другой рукой, подол чтобы не запачкаться, но быстро убедился, что проблемной спутницей я не стану, и удовлетворённо отвернулся. «Так как вы сумели заполучить такую охрану?» Как ни в чём не бывало, вернул сон к прерванному разговору. Случайно, ваше величество. Вы не поверите, но совершенно случайно. Вы не расскажете мне об этом? Ага, уже просим. Значит, уже не так сердимся и снова любопытствуем. Только без подробностей, сир. Хорошо, я согласен. Хм, как быстро. Кажется, любопытство — ваша настоящая слабость, ваше величество. Такая же, как и у меня, кстати. Причем у вас оно настолько сильно, что заставляет забыть даже о гневе. Очень интересное явление. Я ненадолго задумалась. Ну, честно говоря, все действительно вышло случайно. В силу некоторых обстоятельств эта четверка попала в крайне неприятную ситуацию. «Настолько неприятно, что дальше уже некуда. Мне, в силу тех же обстоятельств, удалось избавить их от этой ситуации. Не совсем, конечно, но я надеюсь, что все-таки разберусь с этой проблемой до конца». «Значит, это просто долг», — уточнил король, неторопливо спускаясь по склону. они служат вам потому, что на них лежит самый обычный долг?» «Не совсем». «Дело в том, что от долга я их как раз освободила. Но с корона это же такой упертый народ, что от долга они могут освободить себя только сами». Задумчиво кивнул его величество, по-прежнему не отпуская мою руку. «А насчет их упрямства действительно ходят легенды. Думаю, пока они не посчитают свой долг перед вами исполненным, никуда не уйдут. Я только пожала плечами». видимо так Получается, что он настолько велик, что даже старшие кланы соглашаются терпеть друг друга поблизости. Словно размышляя вслух, предположил мой собеседник. «И только по этой причине они вас так плотно опекают». «Очень верное слово, сир», — невольно усмехнулась я. «Пожалуй, опека — это как раз то, что нужно». «Что с вами произошло вчера на арене?» Внезапно сменил тему король, заставив меня разом насторожиться. «Мне доложили, что вокруг вас снова случилось какое-то волнение». «Увы, Сир. К несчастью, вокруг меня почему-то то и дело случаются какие-то волнения. Наверное, это Рок?» «Ну что вы, леди!» — странно хмыкнул его величество. «Просто вы столь необычная личность» что постоянно притягиваете к себе всеобщее внимание. «Боюсь, это происходит помимо моей воли, Сир. Я совершенно к этому не стремлюсь». «И тем не менее...» «Кстати, меня весьма заинтересовал ваш фейр. Очень необычное создание». «Да...» — снова улыбнулась я. «Других таких нет». «Это зверь с вашей родины?» «Это снежный барс, ваше величество». Они водятся высоко в горах и, к сожалению, довольно редки, хотя и очень красивы. Добыть такого считается большой удачей. Но вам, как я понимаю, это удалось. Я отрицательно покачал головой. Я не занимаюсь охотой, Ваше Величество. Все, кто находится рядом со мной, делают это по собственному желанию. Я, честно говоря, не стремлюсь никого удержать. Мне кажется, это не слишком правильным. «А что вы считаете правильным, леди Гайды?» Король ощутимо замедлился и снова испытывающе посмотрел. «И чем руководствуетесь, определяя, что правильно, а что нет?» «А вы, ваше величество», — хитро покосилась я. Он хмыкнул. «Я первый спросил». «Детская отговорка, Сир. Вам не стыдно ее использовать?» «Нисколько». «Так вы ответите на мой вопрос». Я на мгновение задумалась. «Вообще-то, я думаю, что понятие правильности в каждой конкретной ситуации должно быть своим. И каждый раз оно должно быть оценено заново. Потому что двух идентичных случаев не бывает, как не бывает двух одинаковых моментов. С нами всё время что-то происходит, меняется, течёт. Ты что-то понимаешь, узнаёшь». Учишься новому. Нередко случается так, что вещи, которые казались тебе когда-то правильными, уже далеко не так хороши и верны, как раньше. Просто потому, что и ты стал другим. Потому что это в тебе что-то изменилось. И потому что ты умеешь теперь смотреть на них совершенно по-другому. Так что мне кажется... Вернее, я думаю, что в этом мире нет ничего устоявшегося. «Ничего жесткого или предопределенного раз и навсегда. Ничего, что нельзя было бы изменить. Вопрос лишь в том, способен ли ты на это, и способен ли измениться сам, чтобы совершить то, что от тебя требуется. Король ненадолго остановился, обдумывая мои слова. «Очень необычная точка зрения», — наконец признал он. «Но ведь всё равно у вас есть какие-то мысли, ценности, правила, которые вы стараетесь не нарушать». «Конечно. Они есть у всех». «И они определяют ваши отношения к тем или иным событиям?» «Во многом», — согласилась я. «Но и они иногда могут подвести. Поэтому я полагаюсь не только на это». «А на что тогда?» «Я стараюсь понять собеседника, Ваше Величество. Если что-то в нем мне не нравится, я всегда думаю, почему это происходит. И еще о том, что он, возможно, в чем-то прав. Или видит то, что мне на данный момент недоступно. Знаете, когда смотришь на гору издалека, она кажется маленькой и совсем незначительной. Когда стоишь у ее подножия и задираешь голову, чтобы увидеть вершину, то внезапно понимаешь, что гора не так уж и мала. А когда доберешься до самого верха и увидишь вдалеке крохотные человеческие фигурки, то станет ясно, что ты оба раза ошибался, и что на самом деле это ты выглядишь по сравнению с горой маленьким и невысоким. Но при этом у тебя хватает смелости это признать и покорить ее, невзирая на свои недостатки. Король наклонил голову, пристально изучая меня из темноты. Я тоже стояла, не двигаясь, и, гадая про себя, не много ли сказала того, чего не собиралась говорить вовсе, и не слишком ли долго таращусь в ответ, нахально не опуская взгляда. «Наверное, вам уже не раз доводилось покорять горы?» Наконец спросил король, о чем-то напряженно размышляя. «Бывало, ваше величество». «И вы никогда не отступали?» «Тоже бывало. На время» чтобы собраться с силами и попытаться снова. «А неудачи у вас случались?» «Без падений не бывает подъемов, Сир», — грустно улыбнулась я. «Но, к несчастью, чем выше заберешься, тем сильнее оттуда падать, и тем тяжелее снова подниматься на ноги». «Сейчас вы на вершине, леди», — негромко то ли спросил, то ли просто констатировал он. «И, кажется, готовы покорять следующую». «У меня нет выбора, Ваше Величество», — вздохнула я, уронив, наконец, взгляд. «Если не идти дальше, сорвусь. Назад уже путь заказан, а вперед двигаться нелегко. Слишком велик риск оступиться. Каждый шаг — как прыжок в неизвестность. Каждое движение таит угрозу обвала». Однако оставаться на месте больше нельзя. Слишком сильные там дуют ветра. Того и, гляди, унесут, как пушинку. — А вы уверены, что идете правильно? — Пока да. А что будет завтра, не знаю. Король заметно нахмурился, снова о чем-то ненадолго задумался, а потом отвернулся и ненавязчиво потянул меня за собой. Я поспешила встряхнуться, чуть отстранилась, Но руку обратно не получила. Его величество снова сжало ее так, что пришлось едва ли не плечом на него опереться, чтобы не упасть. К тому же склон неожиданно стал гораздо круче, и спускаться по нему оказалось на порядок сложнее. Кажется, это была плохая идея, пробормотала я впервые, поскользнувшись и чуть не подвернув ногу. Учтите ваше величество, если что, в моей смерти обвинят именно вас. «Не волнуйтесь», — усмехнулся король, покрепче сжав мою руку и уверенно спускаясь по сумасшедшей крутизне. «Я не позволю вам упасть и дать повод вашим людям обвинить меня в глупости». «Почему это в глупости?» Я чуть не чертыхнулась, снова оступившись на скользкой траве и поспешила уцепиться за короля второй рукой. Он удивленно скосил глаза, но удивление тут же сменилось привычной насмешкой потому что потерять их хозяйку с моей стороны было бы именно глупостью». «Правда?» — искренне не поверила я. «А вы бы рискнули встать в одиночку против четырех разъяренных воинов старшего клана?» «Я чуть не брякнула, что каждый день встаю и ничего, но потом опомнилась и неловко кашлянула. «Тогда понимаю ваше беспокойство, Сир». «Надеюсь, оно достаточно велико, чтобы вы доставили меня домой целой и невредимой». «Наверное, вы испачкали платье». Вдруг обеспокоился он, помогая мне спрыгнуть с какого-то валуна, покрытого подозрительным налетом. Я легко соскочила, придерживая подол левой рукой, и отмахнулась. «Да, бог с ним, с платьем. Может, я его еще на стену повешу. И буду с гордостью вспоминать, как штурмовала этот камень вместе с вашим величеством». На память, может, я перескочила еще один валун. Уф, оставлю. Золотыми гвоздиками приколочу и буду всем гостям показывать это некрасивое пятно. Попутно рассказывая о дивном вечере, проведенном на этой скале, и многократно поминая какую-нибудь ямку, на которой весьма неудачно... Ух, черт! Моя нога как почуяла слабину тут же поехала, едва не растянув меня в поперечном шпагате. Я пошатнулась, выпустила край длинного подола, чуть не наступив на него. Тихо ругнулась на родном языке и почти упала, но была мгновенно подхвачена и притянута к широкой груди. «Пожалуй, вы правы», — задумчиво сказал король, с сомнением оглядывая показавшуюся расщелину, в которую я едва благополучно не съехала. «Наверное, я зря вас сюда привел». Я осторожно покосилась по сторонам, ища обходной путь. Но расщелина была длинной и безобразно глубокой, хотя и не очень широкой, на мое счастье. Перепрыгнуть, пожалуй, можно. Правда, что после этого останется от моего подула? Я быстро оценила свои шансы, но пришла к выводу, что возвращаться в такую дали или топать вдоль расщелина к лестнице — будет неудобно. К тому же в туфлях скользкие оказались заразы. Мне придется всю дорогу висеть у короля на плече. Или брести с ним в обнимку, как раненый боец, позволяя нахально держать себя за талию и безропотно сопеть в его шею. «Давайте прыгать», — решительно предложила я, удостоившись крайне заинтересованного взгляда сверху. «И это будет быстрее и проще. К тому же внизу склон вполне нормальный. Дойдем» вы намереваетесь двигаться дальше несказанно удивился король неужели не хотите поискать другую дорогу не хочу идти обратно призналась я осторожно поворачиваясь к нему спиной и прижимаясь покрепче чтобы не свалиться здесь довольно высоко леди вкрачиво сообщил мне на ухо монарх деликатно придерживая за талию уверены что справитесь «Я-то справлюсь, мне не впервой, а вот туфли жалко». Я переступила ногами, нащупывая опору, и оценивающе оглядела противоположный край. «Ладно, надо прыгать. Топать еще два часа в обход я не собираюсь. Надо только подол задрать. Ах да, не задрать, а приподнять. Я же все-таки леди, и не очень высоко» демонстрировать королю надетые поднес лосина думаю будет не очень правильным короче все решили пора я присела подбирая роскошный бархат платья привычно напружинила ноги взглядом смерив расстояние до противоположной стороны чуть качнулась вперед и уже почти оторвалась от земли но тут меня властно цапнули за локоть перехватили стальной лапищей поперёк пояса и решительно вернули обратно. Да ещё так резко, что я чувствительно стукнулась лопатками о отвёрдое и невольно поморщилась. «Уй, ваше величество, кто ж так делает?» «Леди, вы сошли с ума!» Поражённо воскликнул король, увидев моё раздосадованное лицо. «Вы что, действительно собрались прыгать?» «Блин, а он что, решил, что я просто пошутила?» Я подняла на него сердитый взгляд. «Конечно. А вы внезапно разучились определять правдивость моих слов?» «Вы...» Он неверяще обшарил глазами моё лицо, но признаков веселья там не нашёл. «Я действительно намеревалась сократить дорогу, и я бы прыгнула сейчас, если бы он меня не остановил». «Неужели вы всё равно не отступитесь? И совсем не боитесь?» «Я боюсь, что если вы не перестанете меня так крепко держать, я могу заработать себе перелом». Король вздрогнул и, опомнившись, разжал руки, позволив мне нормально вдохнуть. «Спасибо, Ваше Величество. Не делайте так больше. Опасно балансировать на грани, не имея страховки». Я с облегчением отстранилась и снова повернулась к расщелине. «Не так уж тут далеко. Любой дурак допрыгнет». «Нет, стойте». «О, Боже». «Сир, неужели на самом деле это вы сейчас боитесь?» Король поджал губы, как будто я его в чем-то улечила. «Просто мне не хотелось рисковать». «Никакого риска нет», — тонко улыбнулась я. «Вероятно, вы плохо меня слушали, Сир». «Я все слышал». Неожиданно нахмурился он, а потом неохотно кивнул. «Хорошо. Если вы так хотите, мы прыгнем. Но я буду первым». «Не возражаю», — хмыкнула я, насмешливо покосившись на его недовольно насупленные брови. «В крайнем случае, если я оступлюсь, вы всегда сможете меня поймать и снискать сомнительную славу моего спасителя». Говорят, некоторым неосмотрительным дамам в таких случаях даже везло. и все-таки ловили. На меня посмотрели совсем мрачно, явно не понимая причин такой веселости. А потом король неодобрительно покачал головой и все-таки отстранился. После чего отступил на шаг, примерился и безо всякого труда перелетел через неширокую расщелину, ловко приземлившись на твердое и тут же с откровенным сомнением обернувшись в мою сторону. Но если он ждал, что я буду топтаться на краю и жалобно заламывать руки, с несчастным видом признаваясь, что в действительности просто пошутила и лишь пыталась подольше побыть в его крепких объятиях, то он сильно ошибся, потому что, оказавшись предоставленной самой себе, я уверенно подобрала платье и прыгнула следом, всего мгновением позже. В итоге приземлилась на пару шагов дальше, и пока он растерянно отыскивал меня взглядом наверху, начиная откровенно пугаться, что пора искать на дне расщелины, успела не только выпрямиться, но и подол оправить, и даже снова превратиться в приличную, уверенную в себе даму, для которой подобные развлечения не в новинку. Более того, не дожидаясь, пока его величество соизволит опомниться, я тут же заскользила вниз по склону, ловко перескакивая с камня на камень радуясь тому, что снизу не видно, что я вытворяю. Да и сверху меня надежно прикрывал лес, так что кроме короля некому было любоваться на это безобразие. А король, я думаю, не станет болтать на каждом углу о том, как потащил благородную леди по буеракам в надежде смутить утомить до подломившихся коленок и вывести из лесу жалобно стонущей растерявший весь свой лоск растрепанный измученной откровенно жалкой и перемазанной доельльзя хрюшкой леди что вы делаете наконец донеслось мне в спину изумленное догоняйте ваше величество Насмешливо посоветовала я, торопливо удаляясь от расщелины. «Давайте наперегонки. Кто быстрее, доберется до ворот. Есть у меня на родине такая забавная игра. Кто последний, тот дурак. Но вы же не хотите так низко пасть в моих глазах? Я не видела, что творилось за спиной. Все мое внимание было поглощено тем, чтобы вовремя увидеть, куда поставить ногу и не сверзиться с горы под аккомпанемент некрасивой ругани». Но, видимо, моё легкомысленное поведение так ошарашило дрожайшего монарха, что он далеко не сразу сообразил, что остался совсем один — в темноте, посреди девственно чистого леса, в котором единственными обитателями были сладкоголосые птицы, и, наверное, неприметная охрана господина алтара, которая наверняка пыталась нас сопровождать. Более того, я почти успела спуститься на относительно ровный участок склона — прежде чем услышала со спины шорох быстро осыпающейся земли. А когда остановилась и удовлетворенно отметила, что в дурочках мне сегодня не ходить, то облегченно вздохнула, после чего придирчиво оглядела платье и с еще большим удовольствием кивнула. Ну вот, говорила же, что черный практичный цвет. Почти сразу за моей спиной выросла массивная тень, бесшумно спрыгнувшая с приличной высоты, и очень тихий голос над самым моим ухом со странным выражением произнес «Леди, что же вы творите?» Я хмыкнула и повернулась, едва не столкнувшись нос к носу с королем. «Ничего особенного, ваше величество. Просто отдыхаю, развлекаюсь. Разве это так необычно?» Он долго смотрел на моё порозовевшее лицо, силясь понять, чего же в нём больше удовольствия или насмешки над его растерянностью. А потом укоризненно покачал головой. Вы дома так развлекаетесь? Конечно. Всегда любила активный отдых. Да игоря мне очень нравится. Где ещё можно так побегать, не рискуя быть увлечённой в хулиганстве? Это было опасно. Ещё тише сказал король. «Опасно сомневаться, стоя на самом краю. Чуть реще, чем следовало, отозвалась я, одновременно отворачиваясь и всматриваясь в темноту в поисках лестницы и дожидающегося там экипажа. А мы с вами просто сократили дорогу. Заодно размялись и развеялись. Надеюсь, вы на меня больше не сердитесь?» «Нет». Почему-то это прозвучало грустно. «Чудесно. Значит, моя совесть чиста. И значит, пора возвращаться домой. Вы дорогу видите? Пойдемте. Тут же отреагировал король, а затем снова протянул руку. Тут совсем недалеко. Я уже без колебаний ухватилась за его ладонь и быстро спустилась всем существом, ощущая какую-то смутную неуверенность, исходящую от всегда холодного и решительного монарха. Но о своей выходке не жалела. Пусть так и останется. Возможно, мы больше никогда не увидимся. А мне почему-то не хотелось расставаться на той недоброй ноте, на которой мы вышли с террасы. До дороги добрались быстро. В стремительно сгущающейся темноте бродить по лесу не хотелось больше никому. К тому же это действительно становилось опасным. Во тьме легче легкого не заметить еще одну такую пропасть. Поэтому едва под ногами снова оказались белокаменные ступени, мы принялись спускаться, как приличные люди. Неторопливо, размеренно и, разумеется, поодиночке. Правда, мне показалось, король хотел о чем-то спросить, когда пытался удержать мою руку. Но я уже не обратила внимания, потому что внезапно заметила клубящуюся на дороге пыль, почувствовала, как что-то потеплело в груди, проворно ускользнула от коронованного спутника, как улетевшая из клетки птица, и со всех ног устремилась к воротам, возле которых как раз в этот самый момент лихо притормозила простая, ничем не украшенная, напрочь лишенная опознавательных знаков карета. А мигом позже от нее отделились две легко узнаваемые тени и выжидательно посмотрели наверх. У меня радостно ёкнуло сердце. «Бог мой! Да откуда они узнали, куда ехать? Как подгадали с такой точностью?» Как вообще смогли обернуться в обе стороны так быстро? «Боже, боже! Ну, парни, вы даёте! Неужто кто-то...» горбер рискнул втихаря домчаться домой, чтобы устроить этот грандиозный сюрприз. Или это Эрей подсказал, в какой стороне искать загородную резиденцию господина Алтара. Мои кубы сами собой расползлись в радостной улыбке. Кажется, ваши люди мне не верят, леди, негромко спросил король, когда скозил проворно спрыгнул в ван, а отворот к нам дружно двинулись гор, бер и соскочивший с подножки резко затормозившего экипажа ас. Я покачала головой. Они просто захотели сделать мне приятное и побыстрее доставить домой ваше величество, то есть решили не доверять такой чести мне. Это называется забота. Я сделала глубокий реверанс. Благодарю, Ваше Величество, за чудесный вечер. Я получила море удовольствия. Отчего? От ужина, от компании? Или от прыжков с сумасшедшей высоты? Внезапно усмехнулся король. Я скромно потупилась, едва сдержавшись, чтобы не рассмеяться. От всего сразу. До свидания, Сир. Моя госпожа. Бер, торжествующе блестя изумрудными глазами, лихо открыл для меня дверцу и подал руку, отлично зная, как я счастлива их видеть. Бандиты. Вот уж действительно бандиты. Не удивлюсь, если внутри сидит, готовый меня удивить еще больше реи тихо давится от смеха, представляя, что я ему устрою по дороге домой за такую неслыханную наглость. «Прошу», — гордо выпрямился Берк, чуть ли не раздуваясь от осознания своей невероятной дерзости, прямо светясь изнутри, как праздничный фонарик, загадочный такой, хитрющий, нахально скалящийся у всех на виду. Поняв, от отчего именно его так распирает, я тихонько прыснула. «Вы что, опять гнали по дороге, как сумасшедшие?» «Никак нет, госпожа». «Да? А сколько куриц успели задавить, пока сюда летели?» «Не считали, госпожа». «Вот ведь негодяи! Небось, все повороты стесали по пути?» «Так точно!» «А еще вы жуткие подхалимы!» Притворно вздохнула я, забираясь в карету. «Как скажете, госпожа!» Слаженно рявкнула снаружи, и я, наконец, не выдержала. Звонко расхохоталась. Но видно так непростительно громко, что король позабыл про минутное раздражение, И, заглянув в еще распахнутую дверцу, негромко сказал. «Вам очень повезло, леди. Кажется, ваши люди действительно верны только вам». «Да, ваше величество». Все еще смеясь, согласилась я. «Они у меня настоящие черти». «Как вам удалось этого добиться?» «Я уже говорила, что никого не добиваюсь, Сир», — с улыбкой посмотрела я. «Они верны мне, это правда» но лишь потому, что сами так захотели. Ведь верность, как и любовь, не завоюешь силой». «Угу». Mm -hmm. «Да, Ваше Величество. Если вы еще не знаете, это именно те редкие вещи, которые можно только подарить». Он вопросительно приподнял бровь, словно ожидая, что я еще чего-нибудь скажу. Но я лишь покачала головой и сделала знак братьям. Ас и Иван мгновенно запрыгнули на подножки, Бер по привычке взлетел на козлы, гор, деликатно оттеснив короля в сторону, залез ко мне. Почти сразу сверху лихо свистнуло, гикнуло, щекнул по воздуху тугой бич, заставив вороных закусить у дела. И мгновение спустя, карета, стартовав, как выпущенная из лука стрела, рванула прочь, оставив после себя густые клубы пыли и до нельзя задаченных гвардейцев которые так и не успели понять, что же именно между нами произошло. И что это за дерзкие чужаки, которые рискнули столь нагло похищать благородную леди из-под носа у их сурового короля».